Глава 59. Меган работала на ноутбуке, Кодзи стояла у неё за спиной, проводя стволом пистолета по светлым волосам. Её оружие он отобрал и заткнул за пояс своих брюк. «Я не могу что-то делать, когда ты меня отвлекаешь». «Ещё как можешь», — ответил Кодзи с совершенно незнакомым для Бриджит акцентом. Он вытащил из кармана листок бумаги и положил его на стол. «Раздели деньги между этими шестью счетами». «Ты спланировал это заранее?» Кодзи наклонился ближе и понюхал её волосы. «Да, у обезьяны был собственный план». «Окей, я сделаю и ты меня отпустишь, да?» Он придвинулся к ней вплотную и прошептал. «Посмотрим». По лицу Меган потекли слёзы. «Я... Послушай». Я не стану ничего делать, если ты меня убьёшь. Котзи стал водить рукой вверх и вниз по телу Меган. Могут случиться намного более ужасные вещи. Какая же ты мразь, сказала Бриджит. Котзи взглянул на неё, продолжая поглаживать Меган. Хочешь быть следующей? Я оторву тебе всё, что ты попробуешь в меня засунуть. Котзи только улыбнулся. Бриджит отвела взгляд, стараясь не смотреть на растекающуюся под ногами кровь Мелани. «Ты никого не тронешь», — сказал Банни, обратив в направление стола невидящие глаза. «Пока тут есть я». Он попытался встать, но, не удержав равновесие, рухнул обратно на стул, едва не опрокинувшись. Кодзи ухмыльнулся. «Вряд ли ты что-то увидишь, но я позволю тебе послушать». «Эй, мудак, почему бы тебе...» Бриджит замолчала, когда Банни протянул к ней руку, призывая к тишине. «Ты слышишь?» Бриджит прислушалась. Сначала она не расслышала ничего, но потом — рокот двигателя! И этот рокот нарастал. По избитому, покрытому синяками лицу Банни расплылась улыбка. Она мурлычет, как котёнок. Снаружи лязгнул металл, Шум двигателя становился всё громче, громче и деревянные ворота взорвались ливнем осколков, когда машина Банни пробила их на большой скорости. Раздался мучительный визг тормозов, и Porsche 928 въехал в задний бампер машины Бриджет с громким неприятным хрустом. "Господи!" воскликнула Бриджет. "Что происходит?" спросил Банни. Меган воспользовалась замешательством и попыталась убежать но успела она сделать только три шага, прежде чем Кодзи схватил ее за волосы и ударил рукоятью пистолета по затылку. Бесчувственное тело Меган шлепнулось на пол. С разъяренным скрежетом дверь машины Банни распахнулась, и из нее, пошатываясь, вылез Пол, из раны на лбу его лицо заливало кровью. «Никому! Никому не двигаться!» выкрикнул Пол, и Бриджит заметила в его руке пистолет. Правда, рука его сильно дрожала, и целился он совсем не туда. «Никаких подушек безопасности, дурацкая машина!» Кодзи выстрелил, и Пол пригнулся, прежде чем выстрелить в ответ. Или, по крайней мере, попытаться. Револьвер сухо щелкнул в его руках, а потом еще раз и еще... Кодзи рассмеялся. Сначала коротким смешком, а потом он стал хохотать все громче и громче, пока не согнулся пополам, положив руки на колени. Он смотрел то на Пола, то на бриджет со слезами на глазах. «Честное слово, вы, ребята, такие забавные!» Он двинулся к Полу, насмешливо пританцовывая. И пока он преодолевал эти пять 6 метров, которые лежали между ними, револьвер Пола продолжал выстукивать бессильная стакката. «Забыл о грёбаных патронах, да? Какой же ты придурок! Каким дебилом надо быть, чтобы не знать?» «Есть у него патроны или нет?» «Вообще-то», — ответил Пол, «я знал, что у меня нет патронов, просто хотел дать ей время». Кодзи оглянулся на Бриджит. «Время?» — сказал он. «Это то, чего нет ни у кого из вас». «Я не про неё», — произнёс Пол. Когда Кодзи поднял пистолет, Мэгги выскочила и вонзила зубы в его руку. Кодзи бешено заорал. Пол прыгнул вперёд, но не успел предотвратить мощный удар, который Кодзи нанёс ногой по Мегги. Собака издала ужасный виск, пролетев по воздуху и упав с глухим стуком на ржавый корпус старого механизма. Больше она не шевелилась. «Это моя собака!» — заорал Пол. Он врезался в Кодзи, и оба повалились на пол, превратившись в свирепый клубок размахивающих конечностей. Пол противостоял превосходящей силе и массе с чистой, отчаянной яростью. Он вцепился в руку с пистолетом и не отпускал ее, несмотря на шквал удара в другой руке Кодзи. Бриджит почувствовала, как на пол рядом с ней опустился Банни. Обернувшись, она увидела, что он ощупывает тело Мелани здоровой рукой. Она снова взглянула на Пола и Кодзи, И в этот момент Котзи с тошнотворным хрустом пнул коленом в лицо пола. Где? прорычал Банни. Он держал пистолет Мелани на вытянутой руке, поворачивая его туда-сюда примерно в направлении двух мужчин. Они боролись крепко сцепившись, Котзи несколько раз ударил Пола по руке локтем. Правее, правее! крикнула Бриджит. Банни повернулся влево. Нет, в другую сторону. Полу удалось подняться на ноги. Теперь он стоял с залитым кровью лицом, хаотично размахивая кулаками. «Давай, сразись со мной!» Кодзи танцевал вокруг него, как кошка, играющая с мышью. Бриджит снова посмотрела на Банни. Теперь его пистолет был направлен точно на неё. Левее, 45 градусов от звука моего голоса. Пистолет повернулся примерно в нужном направлении, но... «Погоди, ты попадёшь в поло!» «Малкроун! — взревел Банни. «Двадцать раз!» Крик будто повис в воздухе, а время замедлилось. Банни весь в синяках, переломах и с опухшими глазами стоял в луже крови, как собственной, так и Мелани, в то время как ствол его пистолета слепо тыкался в пространство. Усмешка Котзи стерлась с его лица, уступив место любопытству, если не сказать тревоги. Пол стоял с окровавленным лицом и открытым ртом, всем видом выражая потрясённое замешательство. А потом... Бриджит будет сомневаться в этом до конца своих дней, но в тот момент она могла поклясться, что на лице Пола мелькнула короткая улыбка. К нему вернулись воспоминания о тренировках в клубе святого Иуды много лет назад. Он упал на землю, выполняя команду отжаться. бани сделал шесть выстрелов по дуге, прежде чем рухнуть навзничь. «Я попал! Я в него попал!»